Глава тридцать девятая. Приземление на террасе прошло торжественно. Короля и хозяина замка встречали как героев. Это и понятно, всем уже чертовски хотелось есть. На Вику смотрели завистливо. В основном, конечно, дамы, разглядывавшие ее весьма потрепанный наряд. Предположения тут строились разные, но недолго. Ронар сразу же унес Вику подальше от глаз в спальню, а его величество остался на террасе. Ему надо было прекратить брожение в умах и многое выяснить, в том числе и то, каким образом старенький камердинер Ранара Камвала оказался в замке раньше их. Двух драконов в полном расцвете сил. У короля чуть глаза на лоб не полезли, когда он увидел Локарда, деловито основавшего среди гостей и разносившего легкие напитки. Дуайр улучил момент, когда никого не было рядом, и, забирая с подноса бокал аперитива, как бы невзначай спросил. «Локард, как это вы так быстро добрались?» Ронов Камердинер сделал невинные круглые глаза и проговорил: Верхом, Ваше Величество. Хм! Король отпил глоточек и отвел взгляд. А Лакарт продолжал с любезной улыбкой стоять рядом, как будто знал, что король еще о чем-то собирается его расспросить. Дуайр покосился на камердинера и невольно подумал, кто на самом деле из них двоих менталист? Выражение лица старика снова сделалось таким честным, что дуайра так и подмывало рявкнуть Ты мне все врешь! Однако он сдержался и завел разговор с другой стороны. «Вы ведь служили еще у покойного герцога Мирийского. Совершенно верно, Ваше Величество!» — поклонился старик. «Только сейчас он казался вовсе не стариком, а еще весьма и весьма крепким мужчиной». У Дуайра снова было чувство, что старый прохиндей морочит ему голову, но он продолжил свою мысль, потому что собирался выяснить главное. Король гляделся по сторонам и совершенно равнодушным тоном спросил. «Скажите, как, по-вашему...» почему попаданки выбирают камволов в чем тут дело какие то родовые тайны особые знания да ваше величество кивнул камердинер и нет это как забыв о роли равнодушного слушателя выпалил молодой мужчина а старый камердинер расплылся в мечтательной улыбке все дело в этих женщинах они ведь из другого мира а тот другой мир он такой и затих уйдя в свои мысли и не выдержал король простите ваше величество воспоминания Король только приготовился слушать дальше, но тут рядом возникла его свита, и разговор пришлось свернуть. Кое-что Дуайру у старого прохиндея узнал, но теперь любопытство терзало его, пуще прежнего. Конечно, первое, что сделал Ранар, доставив теперь уже свою невесту в спальню, это запер двери и тут же принялся доказывать, как он скучал и как она была не права, что пыталась его оставить. Но времени было катастрофически мало. Уже потом между поцелуями сказал. Я чуть не умер, веришь? И снова принялся ее целовать, а ей вспомнился черный дракон с ромашками в зубах и. Рон, перестань! простонала она, нас все ждут! Он прижался лбом к ее лбу и хрипловато рассмеялся. Да, чипики не могут ждать! Откинулся на подушку и выпустил ее из объятий. Локард суетился не зря. Платье ждало своего часа, аккуратно уложенное в огромный белый сундук с серебряными уголками. Когда Вика его открыла, она на минуту замерла, разглядывая это воздушное белоснежное чудо. Но тут сзади подошел Рон и хотел заглянуть ей через плечо. Вика немедленно захлопнула крышку. «Плохая примета. Нельзя». «Милая, какие приметы? Я дракон!» — попытался он возразить. «Не помогло. его все равно выставили за дверь». «Что чувствует женщина, первый раз надевая то самое белое платье?» «Надо быть женщиной, чтобы это понять». Узкий корсетный лиф идеально подогнанный по ее фигуре застегивался спереди крохотными крючочками, скрытыми замысловатой вышивкой и кружевами, а юбка, ох, это была истинная мечта. Дамы могут предпочитать спортивный стиль или строгую элегантность или кэжуал, но хотя бы раз в жизни каждая мечтает примерить на себя фантастическое, воздушное суфле. Многослойная пышная и одновременно легкая юбка, украшенная крохотными белоснежными розочками, была не меньше двух метров в диаметре. Из комнаты Вика выходила бочком. Рон ждал под дверью и попытался было обнять, но юбка пришлось чинно вести ее за руку. Кстати, шепнула Вика по дороге, а что такое чипики? Мм, скоро узнаешь. Пока будущая хозяйка замка переодевалась к важному событию, гости обсуждали происходящее. Конечно, отправляясь в замок герцога Мирийского, королевский двор ожидал несколько иного развития событий. Господа райдеры изначально были нацелены на то, чтобы отбить у Ранара Камвола добычу. Хотя бы просто потому, что черному не выстоять против всех. Король собирался вести с собой экзотическую иномирную птичку, чтобы во всех подробностях ее изучить. Драконы готовы были подождать. Король наиграется, а двор собирался оказывать посильную помощь и наблюдать за всем со стороны. Предполагалось что Рона одумается и женится таки на Джинни Волтар, а Исабель Марни так и быть потерпит, что у его прекрасного синеглазого величества будет короткая интрижка с попаданкой, в конце концов он перебесится, и тогда все будет по-прежнему. Никто из них не брал попаданку в расчет. И вот теперь Ронар Камвелл, совсем как когда-то его дед Дэрис собирался жениться на иномерянке, а его величество Дуайр стоял в сторонке, ожидая счастливого жениха, чтобы поздравить. Слушал шутки своей свиты и ломал голову над неким интересным вопросом. Что же касается дам, когда выяснилось, что прямо здесь состоится еще одна помолвка, дамы были жестко обмануты в своих ожиданиях и разочарованы. Они готовились, настроены были дать бой, везли сюда для Джины полный набор зелий на все случаи жизни. И что в итоге? «Как? Ты выходишь замуж за Бриарта?» — спрашивали потрясенные подруги. «Да?» кивнула Джина, поглядывая на молодого желтого дракона. «А как же, Рон? Ты потратил на него два года. Ты же заранее объявила о свадьбе». Как раз в этот момент Бриарт обернулся и послал своей даме огненный взгляд. Приворотное зелье, которого он щедро хлебнул, а потом получил по голове молнии, действовало, и действовало безотказно. А Джина здраво рассудила. «Чем гоняться за Роном? Лучше выйти за того мужчину, который будет ее любить. Ну а то, что он молод и слегка без толков, это вполне поправимо. Однако объяснять это подругам было долго. И, если честно, Джине и не хотелось. Просто неожиданное знакомство с поданкой Виктории ее многому научило. «Ну?» — пожала она плечами. «Я действительно заранее объявила о свадьбе, но разве я упоминала, кто жених?» На лицах подруг было написано непонимание. «Ах!» — загадочно улыбнулась Джина. «Я с самого начала собиралась выйти за Бриарта, а Рон был просто прикрытием. Вот теперь это уже был молчаливый взрыв эмоций» наконец одна из дам мирта спросила а исабель об этом знала прокашилась джина прикрывая горло рукой и стала озираться вокруг кстати кто нибудь видел исабель они не виделись того самого бурного объяснения в результате которого джина оказалась привязанной к креслу и с кляпом во рту и ей вовсе не хотелось встречаться с бывшей подругой ведь та могла двумя словами порушить всю ее стройную легенду но в зале исабель не было видно и джина немного успокоилась А Исабель в тот момент была занята.